Николай Агнивцев. Шашлык на вертеле. Без платья и белья лежит наука кротко. Не видно у нея ни глаз, ни подбородка. Один сплошной синяк. Откуда вот вопрос то? Синяк? Да просто так и даже очень просто. Подбили, значит, дас. кому а ей нет спуску наука ведь у нас так блюдо на закуску покойся ж на столе с филе телячьим в паре шашлык на вертеле то бишь на циркуляре